Афанасий Афанасьевич Фет известный русский поэт. Он родился 23 ноября 1820 года в деревне Новоселке в семи верстах от города Мценско-Орловской губернии. Отец его, ротмистр в отставке, принадлежал к старинному дворянскому роду Шаншиных. В 1819 году он женился в Дармштадте, на Шарлотте Фет, носившей эту фамилию по первому мужу. Будущий поэт был первенцем от этого брака, брака, совершенного за границей по лютеранскому обряду, а потому не имевшего у нас законной силы. До четырнадцати лет мальчик носил фамилию Шеншина, а затем принужден был принять фамилию матери — так как обнаружилось, что православное венчание её совершено после рождения сына. Только по высочайшему указу от 26 декабря 1873 года за Афанасием Афанасьевичем была утверждена фамилия отца со всеми связанными с этим правами. В годы детства, проведенные в Новоселках, Главное влияние на будущего поэта оказывали мать и дядя Пётр Неофитович. Благодаря первой мальчик прекрасно овладел немецким языком, а благодаря второму человеку, образованному и начитанному, любителю поэзии и истории, не скрывавшему своей исключительной любви и привязанности к племяннику, развивались и поощрялись поэтические наклонности Афанасия. 14 лет Фетт уехал в пансион Крюммера в городе Верро, где провел три года. Для подготовки к поступлению в Московский университет Фетт переехал в Москву и был определен в частный пансион Михаила Петровича Погодина, в доме которого жил некоторое время студентом сначала юридического, а затем словесного факультета. Лекции профессоров института не вызывали особого интереса у юного поэта, поэтому он порой писал во время занятий собственные произведения. Вскоре Фетт решил показать свои стихи Погодину, а тот передал их Гоголю, на которого произведения Фетта произвели большое впечатление. Ободренный похвалами известного писателя и товарищей, молодой поэт решил издать сборник своих стихотворений. Эта мысль была исполнена в 1840 году, когда появилась книжка «Лирический пантеон», вызвавшая сочувственный отзыв отечественных записок. Изучая в университете произведения мировых поэтов, Фет увлекся Гейне и особенно Гёте, Причем на третьем курсе он перевел первую песнь Германа и Доротеи. Литературные успехи, по-видимому, мешали научным занятиям. Кроме того, вследствие положительной своей беспамятности Фетт чувствовал природное отвращение к предметам, не имеющим логической связи. В числу таких предметов он относил, например, историю, Говоря, что эпохи, события и действующие лица представляли для него мешок живых раков, которые и по тщательному подбору, и ранжиру их, немедля приходили в прежнее хаотическое состояние.